Глава 3. Грешные титаны. Дракон. Черная королева, снеся верхушку скалистого возвышения, таща за собой сотни метров сорванных со стен ущелья семи путей водорослей, вырвалась на оперативный простор и тут же круто свернула, уходя от хватки выметнувшихся следом за ней щупалец. Над флагманом флота неспящих замелькали телепортационные вспышки. На верхнюю палубу один за другим падали огромные ящики с затребованными баронессой припасами, рядом приземлялись игроки в воздушных пузырях и бизонах, те, кто выбрал для себя расу ахилотов. Часть прибывшего пополнения занялась разгрузкой ящиков в открывшиеся зевы трюмов. Другие же поспешили на корму, где споры закрепились, скинули на плечи столь знакомые мне сверкающие металлом трубы и долбанули по пасти англубин глота десяткам божественных пчел. И впервые за все время это дало какой-то эффект. Кошмарный подводный колосс вздрогнул, ударился о стену многострадального ущелья, разинул пасть в беззвучном крике. В пасть тут же влетело четыре ярких термитных заряда и несколько заклинаний объемного света, развеявшие и прогнавшие темноту. Лучше бы они этого не делали. Ибо к горлу невольно подкатил тошнотворный комок, когда я увидел клубящиеся в пасти Аньглубенглота клубки Хрельскинов, цепляющихся щупальцами за клыки и друг друга. Настоящая армия, дожидающаяся удобного момента для атаки. Ужасная внешняя армия. Чем-то напоминает клубки червей-паразитов. И вот это все, белесая огромная акула и утыканные глазами монстры с щупальцами «Моя фантазия»? «Мне точно пора навестить психолога». Откинуться на спинку кожаной кушетки и в мягком ритме шевеля ножными перстами, со слезливой горечью начать ему рассказывать, как тяжела моя ответственность, что меня никто не понимает, что все воспринимают мои усилия как должное, что я не вижу радости в жизни и что мне порой снятся странные кошмары. Еще несколько божественных пчел ударили в монстра. Но Ань Глот начал смыкать пасть и попер вперед, вытягивая из горла ущелье мили и мили своего тела. Мы натворили ужасных бед в ущелье семи путей. Снесли все, что можно снести, взбаламутили все, что можно взбаламутить. Вместо прозрачной воды, бегущей по заросшему водорослевым лесам извилистому маршруту. Там теперь бултыхалась мутная грязевая жижа среди каменного крошева и дергались крохотные точки чудом выживших созданий, среди которых имелись и разумные, оглашавшие сейчас подводные глубины цветистыми матерными выражениями. Хорошо. Вот теперь прямо хорошо. Минуту назад королева исчерпала свой боезапас, разрядила все артефакты и чудом выскользнула из ущелья семи путей. Это был опасный момент. Но подкрепление прибыло вовремя. Но падать в ножки, не спящим с воплями благодарности, я не собирался. Из новоприбывших минимум шестеро были из моего клана, плюс мы же оплатили 50% всех расходов. Так что все окей. Я отвернулся от кормовых экранов и уставился вперед. Опустился в кресло, глянул на снова заснувших друзей. Отключила всех, не считая двух воинов клана мертвых песков, сидевших неподалеку от черного артефакта. Роско свернулась в кресле, свисающая рука лежала навсегда готовым поспать еще немного тиране, в соседнем кресле прикрыла глаза Алишана, рядом с ней спала Кира. И мне мне тоже очень хочется спать. В глаза будто песка насыпала. По спине нет-нет, да пробежит легкий холодок первый предвестник спешащего по мою душу затухания. Как только ситуация еще немного стабилизируется, позволю себе отключиться на несколько часов. Благо, ближайшие планы прояснились. А вот мои собственные мысли в порядок не пришли. Я никак не мог выбросить из головы тот факт, что все мои воображаемые монстры оживают, почти мгновенно воплощаются в мире Вальдира. Кое-что прояснилось благодаря словам госпожи Мизрал, но этого мало. Надо кое в чем убедиться. Но чуть позднее. Сначала пройдем плато грешных титанов, легенду о коих нам недавно поведал с потолка Клест и рассказывал с удивительным надрывом, перемежая рассказ с морскими ругательствами, когда Аньглубенглот приближался слишком близко к корме. Плато грешных титанов представляло собой расположенную на небольшой глубине долину, утыканную каменными столбами причудливой формы и обильно заросшую, прижавшимися к земле водорослями, образовавшими прочнейший колючий толстый пласт испечренный темными ходами. И соваться в эти темные ходы стоило с большой-большой опаской. Могут и сожрать. Да нет, обязательно сожрут. Там хватает мерзких сплющенных созданий, только и ждущих, чтобы вцепиться тебе в глотку. Если присмотреться, то с большим допущением можно согласиться, что немалая часть каменных столбов, высящихся на плато грешных титанов, имеют некоторые очертания с человекоподобными фигурами. Черты лиц и прочие мелкие детали отсутствуют. Замершие здесь гигантские статуи могут быть любой расы, от эхилотов до людей. Каменные фигуры выглядят жалко и стоически одновременно. Как заявил Крест, жалкие стойки. Так себе словосочетание. Но в чем-то он прав. Я невольно подался вперед, вгляделся в проплывающую мимо скалу, сильно похожую на неестественно сильно вжавшего голову в плечи оловянного солдатика, согнувшего спину и колени, двумя руками опершегося изо всех сил на упертое в землю копье. Окаменевший копейщик старался устоять перед обрушившейся на него безжалостной стихией, обрушившейся в буквальном смысле слова. Грешные титаны, по легенде, были элитным отрядом воинов-великанов, и однажды после длиннейшей череды побед возомнили себя равными богам. Они решили совершить победоносный и разорительный марш по подводному миру, уничтожая и порабощая город за городом. Они начали свой марш. Но очень скоро поплатились за свою дерзость, когда на этой самой долине на них с подводных небес обрушилось страшное по силе течение. Безжалостная мощь, что придавила ко дну все живое и мертвое. Плашмя легла каждая былинка. Камни раскрошило, измельчило. Водорослевые деревья упали в мгновение ока, сплющившись в единую зеленую массу, покрывшую дно. Титаны устояли. Остановились, но устояли. И стоят по-прежнему. По преданию, они до сих пор живы, окаменели лишь сверху и только и ждут часа, когда страшный небесный поток хоть немного ослабит свое давление. На плато образовалась своя удивительная жизнь. Благодаря мощнейшему беспощадному давлению здесь обитают такие существа, каких обычно можно встретить только на запредельной глубине. Игроков здесь тоже хватает. Именно здесь раса ахилотов, умеющих считать, что летать в родной водной стихии, могут заниматься самым настоящим экстремальным скалолазанием, где малейшая ошибка тут же приведет к смерти. Не удержишься за каменный уступ. Неспадающий поток сорвет и бросит тебя озимь, расплющита мешанину из камней и водорослей. Здесь же у окраин плато начинают свой путь многие быстрые течения, этакими лепестками разбегаясь во все стороны. Оживленный транспортный перекресток, откуда можно попасть куда угодно, экономя при этом силы, время и деньги. «Пора уже!» — не выдержал и завопил клест, видя, что флагман продолжает переть прямо в гущу строя грешных титанов. «Пора, Кэп, пора!» «Еще рано!» «Черт, черт, черт, не вытянем! Не вытянем! У нас все арты погашены! Банки с маной пусты! На одних парах прем!» «Клест!» «Да!» «Заткнись!» Мы глотали метр за метром. Позади нас бесновалась получающая удар за ударом исполинская белая акула, несущая в пасти еще более жутких внешне монстров. Бесновалась, но резво приближалась. Во флагман ударило встречное течение, начавшее оттеснять мобильный каменный остров назад и в сторону. Многострадальный корпус флагмана даже не застонал, не затрещал, он попросту завыл сотнями жалобных голосов, заревел, как расстроенный церковный орган, а вместе с ним заревел и клест, потусторонним голосом завыв с потолка, как банши. Только в этот момент сжалившаяся баронесса то ли над кораблем, то ли над умирающим ментально клестом, резко крутанул штурвал, и черная королева начала отходить как крайне плато. Нисходящее течение, потеряв игрушку для забав, разочарованно заревело и напоследок подло ударила в бок, качнув огромный флагман, заставив его провалиться ко дну на добрый десяток метров. Мы едва не пробороздили брюхом дно, выглядящее как чистокол из зубренных каменных лезвий. Но управляемый железной рукой баронессы флагман выправился и, по-прежнему раскачиваясь, начал подниматься, медленно убираясь прочь из опаснейшей зоны. Мы все как один вновь повернулись и с огромным интересом уставились назад. Как оказалось, наш общий маневр того стоил. Ань-Глубен-Глот сворачивать не собирался. Наоборот, получающая удар за ударом акула решила срезать по прямой и поперла через плато грешных титанов. За такую наглость тварь поплатилась мгновенно. Поплатилась молниеносно. Как описать это зрелище? Глаза увидели. Зрелище навсегда впечаталось в мозг такой ярко замершей вспышкой. Но описать... Описать это кратко и точно. Лучше всех, по-моему, справился Бом, громогласно заявивший... «Как мокрой палкой по хребту скоробея, шмяк и в кляксу!» Почему именно мокрой палкой и именно скоробея, не знаю. Но слова запоминающиеся. И точно. Акулу будто невидимой дубиной по макушке шарахнули. Голова аньглубенглота попросту резко ушла вниз, врезавшись в колючее дно. Но слово «резко» мало подходит. Тут скорее внезапно. Невероятно быстро, будто провалилась, вот. Все же прав Бомыч, будто акулу мокрой палкой шарахнули. И ее вбило в дно, распластало, расплескало клякса и чернил. Но это переднюю часть туловища. А середина и хвост, они продолжали идти вперед. Как результат, хвост резко начал вставать, подниматься свечой к подводным небесам. Миг, другой. «Новостной канал нам! Новостной канал!» — завопил Бом. Не знаю, кто его услышал, но в полу зажегся новостной экран с открытым перечнем сотен каналов. Подскочивший полуорг вбил в поиск одно лишь слово глот леснул уменьшившийся перечень. Я наблюдал за ним краем глаза. Все мое внимание было поглощено созерцанием изгибающейся в хребте исполинской акулы, чьи очертания становились все четче. Ведь мы быстро удалялись от этой невероятной в размерах твари и чуть ли не впервые могли окинуть хотя бы большую часть чудовища одним взглядом. «Вот!» — снова завопил Бом. «Ух ты!» «Ух ты!» — повторил я, глядя, как на дрожащем экране вспучивается огромный горб пенящейся воды, как водные потоки с грохотом водопадов расходятся и срываются вниз со склонов, или вернее, с отвесных стен, поднимающегося из воды белого... белой... Белого небоскреба. Небоскреба? Да нет, горы. Причем горы не маленькой. Ведь тут мили и мили в длину, а теперь вся длина невероятной туши внезапно перешла в высоту. И на географической карте Вальдиры можно было смело ставить новую отметку, причем не маленькую. Но ненадолго. Совсем ненадолго. Куда упадет? произнес я. «Куда? Продолжит, как идет, или все же откатится назад?» «Продолжит, как идет!» пророкотал Бом. «Ух, громада! Вот каков бред нашего кланового лидера! Размером с гору! Это вам не тихушные сексуальные фантазии многих других лидеров. Так всем и передайте!» «Бом! Ладно, ладно!» «Продолжит, как идет!» согласился я с выводом полуорка и ухнет прямо на плато. Ох, и волна будет! Клест! Клест! Чего? Чего тебе надо, чертов чумной предсказатель, навлекший зубастую беду на наши головы? Завыл с потолка нечеловеческим голосом Клест. Чего тебе надо, предвестник беды? Только не говори, что у тебя еще какие-то плохие новости. Вот не надо! Не надо! «Э, э Говори уже! «Примета есть просто», — кашлянул я. «Старая». «И чья же?» «Э-э... Ненецкая». «Да ладно! И какая же? Озвучка!» Коля акула задницей по воде шлепает, э -э, быть цунами», — буркнул я. Бом заржал. <свят> «Вот не удивил», — давясь смехом пробулькала черная баронесса. «Не удивил. Знаем. Уходим» и ставим барьеры. Мое дело предупредить, пожал я плечами. Ага, ты лучше больше не представляй себе ничего такого. Обещать не могу, разом посерьезнел я. Вот никак не могу. Не поняла сейчас. Окончательно нас угробить решил? Клест, молчи, и хватит грызть штурвал. Рос, прекрати. Пока переживать не стоит. Покачал я головой, смотря, как на экране все медленнее и медленнее поднимается туша вставшего на нос ань глота. Потом объясню. — Хорошо. Главное, держи в курсе. — Принято. — Босс! — подскочил и зашептал на ухо Бом. — Какого лешего мы их в курсе держать должны? Да они с нас проценты денежные дерут за твои фантазии. Перебьются. — Если что, представишь мне, тихо скажи. Первыми снимем жирные безумные сливки с твоего бреда. Это же какие деньжищи! Хорошо? М? Хорошо? Ты прекрати уже свои больные галлюцинации безвозмездно раздаривать. Они же бессовестно наживаются. Давай мы тебя лучше в безопасное место запрем и бреть себе на здоровье и клану на пользу. — В безопасное место? — с подозрением прищурился я. — Не в комнату с мягкими стенами, м? — Да что ты! Что ты! Хотя... — Эй, о чем опять шепчетесь? — шепотом послышалось с потолка. Мы одновременно вздрогнули, глянули на потолок. — Вот так люди и начинают бредить! — норовоучительно заметил казначей, многозначительно кивнул и вернулся к экрану. — О, вот оно! — все же продолжил падать, — кивнул я. Уткнувшуюся в дно носом акулу перевернула. Голова проброздила шипастое дно и словно в порог уткнулась в скалистую гряду, откуда мы недавно выскочили через ущелье Семи Путей. Вставшее вертикально туловище замерло на пару секунд и с полинской белой свечой зависнув над океаном. Постояла и начало все стремительней заваливаться спиной вниз. «Поберегись!» — истошно завопил Клест. На кормовых экранах один за другим начали вспыхивать выставляемые магические экраны. Следом рухнула на дно огромная связка бочек и ящиков. «Взрывать по моему сигналу!» — напомнила черная баранеса. «Есть!» — из ставшего холодным голоса Клеста исчезли все эмоции. Я невольно закусил губу. Сжал кулаки. Ниже. Еще ниже. Еще ниже. И... Само падение было бесшумным. Так же молча взметнулись в небо колоссальные фонтаны воды. Беззвучно вспухло и начало расширяться волновое кольцо. И только затем мы услышали первый звук, да и тот исходил изнутри. Зазвенела лежащая на полу тарелка. Мелко так и противно. Все дружно на нее уставились, на звенящий круг стекла а он, насладившись всеобщим вниманием, внезапно застыл и раскололся пополам. — Интересно, — протянул я задумчиво. Послышался новый звон, мелкий и противный. И на этот раз он исходил от корпуса черной королевы. За кормой сгустилась чернота. Один за другим рвались во вспышках выставленные магические щиты. Рвались, но забирали хоть немного, хотя бы каплю убийственной силы вздыбившегося цунами. «Взрывай!» — приказала баронесса. «Есть!» За кормой ослепительно вспыхнул взрыв. Вспыхнул и тут же потух в налетевшей на него тьме. «Всем приготовиться к маневру!» — отдала приказ баронесса. «Право на борт!» Накренившаяся, почти легшая на борт королева повернула, выломала, изломала несколько гектаров водорослевого леса и спряталась за огромной скалой, прильнув к ее склону скалой, что вздымалась над поверхностью воды, скалой, являющейся опорой небольшому, судя по всему, островку. «Экраны защиты! Раз!» «Тихо, тихо!» — зашептал с потолка клест. «Тихо, тихо!» Опять зазвеневший корпус вторил ему. «Тихо, тихо! Тихо, тихо!» И тьма промчалась мимо, накрыв нас черным покрывалом из грязи, песка и мусора, поднятого со дна. Тихо, тихо. Королева висела неподвижным гигантским булыжником в относительно спокойных водах. Вокруг нас мигали защитные магические экраны, отбивающие удары шальных обломков. Темно и вверху. Более того, мы все смотрим вверх. Оттуда на экраны, порой пробивая их, льется и льется каменный дождь. Цунами захлестнуло островок, перемахнуло его, не заметив а на нас обрушился хвост беспощадной волны. «Ох», — вырвалось у меня, когда, пробив магическое поле, на верхнюю палубу флагмана тяжело упал сметенный полосатый маяк со все еще светящимся желтым фонарем. «Надеюсь, обслуживающий персонал спасся?» «Малый вперед!» — ожил динамик. «Слушаюсь, черная баронесса!» Все еще окутанная магическими полями черная королева тронулась с места, и вошла в клубящуюся муть, ставшую нашим самым надежным союзником, скрывшим нас от чужих взоров. «Следуем в хвосте цунами», — добавила баронесса. «Пусть прикроет нас еще пару десятков миль». «Рос, жду от тебя и твоей команды следующих координат. И учти, королеве нужно хотя бы 24 часа, чтобы загрузиться и устранить самые главные проблемы». «У нас нет столько времени», — ответил я. Если быть точнее, у нас осталось примерно 17 часов. Из них больше половины уйдет на дорогу. Причина. Мы должны отыскать особый проход, пояснил я. Тайный проход. И открыт он далеко не круглый год, если ты понимаешь, о чем. Ясно. Черт. Черт! Эхом вторил ей клест. Черт! Тогда жду координаты места, где мы сможем задержаться минимум на 8 часов и они нужны мне быстро, чтобы нас уже ждали там корабельных дел мастера со всем необходимым для ремонта. Понял. В течение десяти минут все будет. Принято. Ушедшая от грозного врага королева продолжила идти внутри донной мути, прикрываясь ею от любопытных взглядов. Флагман шел спокойно, лишь изредка слышался приглушенный шум от попадания по корпусу шального обломка. С каждой секундой... Расстояние между нами и Аньглубенглотом увеличивалось. Плюхнувшись в кресло, я мягким движением подтянул к себе один из плавающих в зале новостных экранов. Вяло проглядел несколько страниц с кричащими новостями. С трудом дождался, когда орбит пришлет мне ответное сообщение, где говорилось, что координаты баронесси отправлены. Ну и хорошо. Оттолкнув от себя слишком яркий экран, я откинул голову на спинку кресла и прикрыл глаза. Надо подремать хотя бы пару часов. Странная сонливость никуда не делась. Сонливость настолько сильная и необоримая, что пришлось отказаться от следующего этапа проверки моего бреда. Займусь этим позже, когда чугунная голова станет хотя бы на пару граммов полегче. Спать. Вальдира желает вам спокойной ночи и радостных снов. Отдохните хорошенько, прежде чем окунуться в дальнейшие приключения. Спите сладко. Что-то заставило меня открыть глаза. Я ничего не видел. Я парил. Нет, я просто висел без движения в темноте. Как я это понял? Нет ощущения упора в подошвы, спину, грудь или бок, давшего бы мне понять, что я стою или лежу на боку, груди, а может на спине. Ничего этого не было. Руки и ноги свободно свисают, голова опущена на грудь. Темно. Я окружен безмолвной прохладной темнотой. Могу ли я пошевелиться? Может, и могу. Не пробовал. А Зачем? Ведь я четко знаю, я сплю. Я в вальдире, и я сплю. Даю передышку перегруженному мозгу поэтому сонно и благодарно улыбаюсь окружившей меня непроницаемой темноте. Скоро? Слишком скоро. Сработает выставленный таймер, и я вернусь к рабочим и приключенческим будням в ярком цифровом мире. Пока же мне совсем не повредят тусклые серо-черные тона. Я прикрыл глаза. Из эмоций едва заметное удивление. Такого со мной не случалось никогда. Во всяком случае, с настолько четким пониманием и осознанием происходящего. Как это называется? Осознанное сновидение? Цифровое сновидение? Я сплю, уверен в этом, но при этом вижу непридуманную мозгом мешанину картинок. Цифровое тело отключено, безвольно висит. Вокруг спокойная и прохладная чернота. Вот так и выглядит цифровой сон Вальдиры. Что ж, вполне неплохо. Но что заставило меня открыть глаза? Опомнившаяся Вальдира укоризненно вздохнула и с мягкой настойчивостью принялась вытаскивать меня на куда более глубокий уровень. Я снова начал погружаться в сон. Медленно и неумолимо. Но что заставило меня открыть глаза? «Росгард!» Дернувшись, я распахнул глаза. Дернулся еще раз. Попытался сжать кулаки, но тело не шевельнуло даже мизинцем. «Могу шевелить глазами?» «Вроде бы да, но толку. Меня окружает темнота. Могу что-то сказать?» «Не знаю, но пробовать не хочу». Не знаю, почему, но не хочу. Мне показалось, или я на самом деле услышал, как леденящий голос со странными запредельно жуткими интонациями произнес мое имя. Где же ты, Розгард? В темноте вдалеке что-то мелькнуло. Что-то светящееся неуспешно проплыло в поле моего зрения и исчезло. Розгард! Я чую, чую запах твоей души. Ты где-то здесь, и ты слышишь меня. Этот голос, страшней него я в жизни не слышал. Почему только от звуков этого голоса меня пробирает дрожь? Можешь молчать и дальше, Розгард. Слушай меня, Розгард. Слушай. Искорка появилась с другой стороны. Описала вокруг меня круг. Плавает в темноте в поисках меня. На этот раз она была ближе. И крупнее. Ты зарвался, Розгард. Почувствовал себя непобедимым? Посчитал себя всемогущим? Это не так. Знай это. Решив потягаться со мной, ты встал на гибельный путь, Розгард. В конце этого пути пылающее пламя, что пожрет твое тело и душу. «Пламя! Обжигающее пламя ждет тебя, Розгард. А пламя — это я!» Искорка исчезла, но перед этим стало чуть крупнее, стало вытянутой, проявились какие-то пока еще смутные очертания. Удлиненные и чем-то знакомые очертания. Еще бы чуть ближе. А с другой стороны, может, не надо ближе? Что-то мне уже страшно. Что за кошмар, Вальдира? Это нормально вообще? — Вы нагрянувшие в наш мир чужаки! — прошипела искорка, проплывая за моей спиной. — Вы все как один считаете себя особенными. Все, как один, рветесь к вершинам. И по большей части вы полезны. Вы как перегной, что питает оскудевающую почву. Вы как дождевые черви, что рыхлите землю. Вы способствуете постоянному обновлению. Но некоторые... «Такие, как ты, Росгард! От вас нет пользы, только вред!» Ни хрена себе!» Искра появилась снова. Мутно-красная, с золотыми и белыми вкраплениями, она стала еще крупнее, еще ближе ко мне. И при этом все равно создавалось впечатление, что она по-прежнему очень далеко от меня. Это однозначно не светлячок, не мигающая задницей насекомое. Тут что-то другое, что-то очень крупное. И, как мне упорно виделось, это что-то хищное. Кто-то. Кто-то хищный и разумный. И это точно не акула. А судя по изредка появляющимся всполохом вздутием в центральной части удлиненной искры, кажется, я догадываюсь, кто плавает вокруг меня. Нет, еще одна ошибка. Не плавает. Летает. Лениво взмахивая крыльями. — Но и вредители имеют право на существование! пророкотал голос из Искры. «Имеют право на жизнь! Ровно до тех пор, пока не начинают угрожать мне! Мне!» Одновременно с выкриком Искра стала в разы ярче. Я отчетливо увидел очертания огромного дракона с пылающей короной над головой. Классический дракон. Длинная шея и хвост, мощное туловище гигантские крылья и пылающий орел. Хотя... Это не просто пламенный орел вокруг него. Сам дракон кажется раскаленным до бела слитком. По его туловищу пробегают красные волны, пламенная аура стреляет злыми языками во все стороны, из полуоткрытой пасти вырывается длинный язык шипящего светло-синего огня. Ты розгар... Ты посмел перейти мне дорогу, посмел нарушить мои планы, посмел вытащить из небытия утопленного мною, посмел угрожать моим посланцам, грабить их. Кем ты себя возомнил? Твое бесстрашие напускное. Ведь в нашем мире ты бессмертен. Раздави жалкого и никчемного тебя, Кусачего задаваку комара, И ты воскреснешь в тот же миг. Оттого ты так смел, Росгард? О, я чую тебя. Ты близко, очень близко. Пылающий дракон повел головой, взмахнул крыльями и снова скрылся из моего поля зрения. «Какого?» По спине замаршировала рота ледяных кубиков, тащащих за собой пару метров промороженной колючей проволоки. «Жуть! Просто невероятная жуть!» Вам, бессмертным в нашем мире, труднее быть трусами, а не отважными воинами. Труднее быть слабаком, а не силачом. Наш благословенный мир дает вам силу, дает бессмертие. В подобных условиях самое последнее ничтожество не будет бояться никого и ничего. Только личная выгода заставит его склонить голову в напускном уважении. В этом я не раз убеждался и продолжаю убеждаться. Трудно. Очень трудно бояться кого-то, если ты бессмертен. Не пусть не сейчас, но однажды сможешь отомстить обидчику. Трудно бояться, зная, что ты бессмертен, И что ты всегда можешь стать еще сильнее. Вот ты, Розгард. Посмел бы ты угрожать мне, Зная, что я могу убить тебя, а? Убить по-настоящему. Убить без дураков. Убить так, чтобы ты больше никогда не воскрес. Посмел бы ты угрожать мне, зная, что я могу испепелить твою семью? Опыт подсказывает нет. Не посмел бы. Зная, что у тебя только одна жизнь, ты бы сотню раз подумал, прежде чем соваться в очередную глупую авантюру. «Вот тут ты ошибаешься», — мысленно буркнул я, с трудом удержав слова во рту. «Сто раз подумать не про меня». На очередном витке искра дракон залила все вокруг свечением, что почти коснулось меня. «Но я еще висел в темноте». А дракон все кружил и кружил, с каждым витком становясь все ближе и все крупнее. Уже сейчас я могу точно сказать, дракон огромен. Превосходит своих собратьев из всех мне известных, как минимум втрое. И у него чуть крупновата голова, ломает пропорции. Делает его чем-то похожим на быка, особенно с его пылающей короной. Отступись, Розгард! Дракон выдохнул пылающий воздух. «Отступись! Не приближайся ко мне и моему царству! Иначе я поступлю с тобой так же, как и с теми, кто посмел угрожать мне прежде! Я испепелю тебя, розгард. Я выжгу твою бессмертную душу! — Я заставлю тебя и твоих близких захлебнуть с обжигающим огнем в обоих мирах! Дракон чуть повел головой, и меня осветил свет, бьющий из его глаз. Пасть раскрылась шире, газовая горелка пронзила черное пространство. Чудовище изогнулось и взмахнуло крыльями, вмиг оказавшись гораздо ближе. — Я вижу тебя, Росгард! Вот он ты, жалкий, испуганный, кусачий комар-забияка. Твои крылышки так легко обжечь. Почему же ты молчишь? Скрин. Скрин. Я не могу пошевелиться, не могу вызвать виртуальное меню. Вернее, что-то вспыхивает и пропадает. Будто система не знает, как реагировать на мысленные усилия спящего в теории игрока. Вроде бы и надо откликаться на призыв, а с другой стороны, может, это всего лишь сон? А во сне к кнопкам управления допускать нельзя. «Молчи и дальше!» — усмехнулся дракон. «Именно усмехнулся, могу поклясться!» Еще один взмах крыльями, пасть разивается шире, я без движения вешу перед монстром как сверчок, пришпиленный невидимыми булавками. — Отступись, Росгард, или я сожгу твою бессмертную душу. — Отступись или умри! — шипит стремительно летящий дракон и смыкает пасть, заполненную воющим огнем, проглатывая меня, как букашку. Злое пламя с треском охватило меня, прыгнуло в лицо с яростной радостью, в нос ударил запах дыма. «Мать твою!» — мой вопль заполнил погруженный в сумрак зал. «Черт! Черт!» Скочив, я захлопал себя по волосам, по щекам сбивая несуществующий огонь. Остановившись, замер, по-прежнему закрывая лицо ладонями. «Что это было?» — пробормотал я. «Что это такое было, мать вашу?» «Босс?» — подскочивший полуорг сонно растирает зеленую харю. Тоже проснулся. Все норм? Ты чего в танец ударился? Кофейник ищешь в стиле лезгинки? Отступись. Не слыша бома, пробормотал я, ворошав в памяти ничуть не потускневшие воспоминания. Или я сожгу твою бессмертную душу. Отступись или умри. Черт, черт! Эмоции нарастали, как несущийся с горы снежный ком. Дыхание перехватило. Да какого черта так страшно-то? Почему я под таким впечатлением от обычного кошмара? Черт! Внимание! Игровой кокон зафиксировал ваше чрезмерное биологическое и ментальное волнение. Активирована процедура принудительного выхода. Выход через 5, 4. А, блин! Рыкаю я и спешно вызываю пиктограммы меню. На этот раз система откликнулась моментально. Пролистать списки команд, отыскать нужную мигающую вкладку. Ожесточен наткнуть в отменить. Отменить. Два. Отменить. Один. Процедура принудительного выхода приостановлена на пять. Четыре. Дышать. Спокойно и размеренно дышать. Никакого волнения. Смотреть в потолок. Нет, там темно. Лучше смотреть на... Я уставился на спящих в одном кресле Роску и Киру.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 я заставлю тебя и твоих близких захлебнуться обжигающим огнем в обоих мирах. Успокоиться. Успокоиться. Процедура принудительного выхода отменена. Приносим извинения за вмешательство в ваш игровой процесс. Безопасность прежде всего. Хороших и спокойных приключений вам, Розгард. Вот так-то лучше. Обессиленно пробормотал я, плюхаясь в кресло. Вот это я покемарил. — Что там было про кофе и лезгинку, Бомыч? — Бомыч! Чуть повернувшись, уткнулся взглядом в бронированную гору. Скользнул взглядом выше и уткнулся в клыкастую бледноватую харю. Бом навис надо мной подобно утесу и стоял так в полной неподвижности, сверля меня взглядом остекленевших глаз. — А цвет кожи? Если бы я читал приключенческий роман, вышедший из-под пера автора XIX века, сейчас была бы очень к месту строчка «Он смертельно побледнел» или же «Его кожу покрыла смертельная белизна». «Напугал тебя?» — хмыкнул я, уже придя в себя. «Садись, чего застыл». Бом медленно-медленно опустился в соседнее кресло. «Кажется, он отреагировал на автомате» с послушностью задумавшегося о мировом господстве искусственного интеллекта, прикидывающего с чего начать тотальное уничтожение человечества, а пока что мимоходом выполняющие тупые просьбы своего Создателя, такие как «Сколько будет два плюс два?» Но его лицо... Он чересчур серьезен. «Бом, успокойся!» — рассмеялся я. «Ты видел летающего в темноте пылающего дракона с короной?» Вопрос был задан скрижащущим мертвым голосом. «Да?» «Да», — удивленно признал я. «Все так. Летающий в темноте пылающий дракон с короной. Разумный. Грозный. Жуткий. Угрожающий. Но чего ты такой бледный? Это всего лишь кошмар. Ночной кошмар Вальдиры. Причем даже не уникальный, как я понял, а кем-то виденный раньше. Бывает. Не больше, чем ночной кошмар. Надо бы делать перерывы от Вальдиры почаще и высыпаться лучше. — Не больше? Ты ошибаешься, Рос. Смертельно ошибаешься. — Напугать решил? — бледно улыбнулся я, без сил расползаясь в кресле. — Ну, пугай. Очередной грозный враг, появляющийся только перед избранными героями. Вот тут ты угадал. Бомпружиниста встал. Похоже, пришло время долгой нашей беседы Тет-Тетрос. Я уточню детали. Спрошу разрешения. И вернусь. А ты пока ограбь дрыхнущего лысого эльфа. Я сам видел, как он прятал в свои штаны мешок крепчайшего молотого кофе. Спросишь разрешения? Переспросил я. Ага, у старшего брата. Я быстро. Ну давай, покачал я головой. Опять удивленно. Я прокачание головой. Что сегодня за день такой? Я удивляюсь, поражаюсь и ужасаюсь чуть ли не каждую минуту. И вот снова грядет что-то важное. Нет мне покоя.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 Я выжгу твою бессмертную душу. Я заставлю тебя и твоих близких захлебнуться обжигающим огнем в обоих мирах. Пойду-ка я опну лысого эльфа и раздобуду себе мешок молотого кофе. Мне срочно надо взбодриться чьими-нибудь ошарашенными воплями и крепким горячим кофе.